Глава 17. Позволь мне, Господи, рассказать, на какие бредни растрачивал я способности моей, дарованные Тобой. Мне предложена была задача, не дававшая душе моей покоя — произнести речь Юноны, разгневанной и опечаленной тем, что она не может повернуть от Италии царя Тевкров. Наградой была похвала, наказанием — позоры Розги.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 его не схватили бы пустые безделки, как жалкую добычу крылатой стаи. Ни на один ведь лад приносится жертва ангелами-отступниками. Примечание. Крылатая стая. Слова эти употреблены в прямом смысле. Птицы склевывают ягоды с виноградных побегов, упавших на землю, потому что под них не подставлен подпор. И в переносном. У Августина не было опоры в священном писании, и сердце его похитили отпавшие ангелы.